Эпилог. Умбрия, 15 век. Бернардино стоял перед холстом в своей комнате в Спелла. Он только вернулся из собора, где почти закончил работу над великолепной капеллой Балеони. Капелла Белла звучала. Краски, словно ноты, складывались в восхитительную мелодию, настоящий гимн любви и возрождения. В те дни его мягкой пеленой накрыло счастье. Он даже испугался, не заболел ли. Таким странным и непривычным было это ощущение. И сейчас художник замер, погруженный в воспоминания, забыв, что собирался смешивать краску. Пигменты привозили из торговых портов во по всей Италии. Цветы и ягоды в банках, минералы и натуральные земляные пигменты, умбрийская глина, свинец и олова для белого и желтого, тонкое золото и серебро – все расставлено в нужном порядке. На столе рядом с мраморной ступкой и пестиком стояли колбы с ореховым и льняными маслами, красным, синим, зеленым и коричневым – порошками. Наконец Бернардина пришел в себя, начал готовить кормин на красную краску. Зажег свечи в высоких канделябрах, чтобы получше осветить комнату, Затем высыпал половину горсти сушеных чешуек жуков на мраморную плиту. Измельчить их несложно, все приходит с практикой. Яркость и текстура цвета зависели от правильного сочетания. Этот цвет будет использоваться на фреске и не требует связующего вещества. Сухой пигмент хорошо прилипнет к влажной штукатурке на стене. Он поместил измельченные чешуйки жуков в раствор и растер их в мелкий порошок. «Насекомые дороги, нужно действовать осторожно». Но мысли вновь и вновь возвращались к Марганте. «Какой у вас любимый цвет, Мадонна?» Спросил он однажды. Она застенчиво опустила голову, потом мило улыбнулась. «Красный! Цвет малины и цвет вина в летний день». В их последнюю встречу он принес букетик красных роз. «Спасибо!» «Сэр Бернардина, вы так добры ко мне! Эти дни, проведенные с вами, были счастливыми!» Художник молча поклонился и вышел из комнаты. И сейчас он смотрел на только что смешанную красную краску. Таким будет платье у Мадонны Марганты на картине, которую он пишет для себя, а не по заказу. Такими будут платья Пресвятой Девы на его фресках». Образ Марганты никогда его не покинет.